Марина Серова. Магнит для неприятностей. Сегодня было невероятно жарко и душно, словно перед дождем. Правда, на небе не было ни облачка. Так что рассчитывать на то, что на разгоряченный город упадут в струи живительной влаги, не приходилось. Наоборот, к полудню жара обещала лишь усилиться. Что-то рановато для середины мая. После утренней пробежки я с удовольствием приняла душ, потом переоделась, вышла из комнаты и двинулась по направлению кухни, чтобы позавтракать. Там громко работал телевизор, значит, тетя Мила, вопреки обыкновению, уже проснулась. — Мы будем держать вас в курсе назревающей экологической катастрофы, что продолжает угрожать Волжскому бассейну, — бодро вещал диктор. Наши зрители всегда первыми узнают абсолютно все новости. Не переключайтесь. — Доброе утро, тетя мил поздоровалась я. — Здравствуй, Женечка, как позанималась? Тетушка хлопотала у плиты готовила сытный завтрак. — Еле заставила себя пробежаться, — фыркнула я. — С самого утра страшная жара стоит. Лучше в бассейн поеду, подольше сегодня поплаваю. Все равно времени свободного полно. — Конечно, поплавай, — поддержала тетушка. И лучше в бассейне. В реке вода, несмотря на аномальную жару, думаю, не прогрелась еще. Да, ты права. Для середины мая нынче невероятно жарко. Вот именно. И по телевизору говорят. Сильно упал уровень воды в Волге. Испарилась, что ли? А они, несмотря на это, произвели сброс воды. И теперь около Тольятти оголился берег больше, чем на три метра. Да так, что стали видны фундаменты домов затопленного города да человеческие кости со старого кладбища, размытого водой. «Что за ужасы ты по утрам смотришь?» — повела я бровью. Но тетя Мила подвоха не усмотрела и продолжила. «И не говори, Женечка, страсти-то какие!» А кроме того, из-за резкого исчезновения воды нерест рыбы оказался под угрозой. Рыбаки со всех городов Волжского бассейна бьют тревогу. Судак и щука, говорят, еще успели отложить икру. А потомство остальных рыб неминуемо погибнет, что скажется на популяции не сразу, но обязательно отразится через три года примерно. И что делают, чтобы это предотвратить? Меланхолично поинтересовалась я, намазывая тост джемом. Кажется, ничего не делают. рыбы что называется, пришлось пожертвовать, чтобы не остановилось судоходство ниже по течению реки. Пожертвовать? Я ненадолго замолчала, думая о своем. А потом продолжила. Конечно, значит, судоходство важнее. Что до рыбы, наши ученые давным-давно научились выводить мальков из икры в лабораторных условиях. Значит, и теперь выведут, и в воду выпустят, во избежание катастрофических последствий. После этих слов я снова задумалась и перестала поддерживать беседу. Будешь на завтрак что-нибудь горячее, Женечка дорогая? Омлет или запеканку? Спасибо, нет, я только кофе с тостами. «Ты, как закончила последнее дело, все хандрич, дорогая!» Через некоторое время начала тетя Мила. «И ты мне ничего не рассказываешь. Но я же чувствую, что с тобой на том задании что-то серьезное случилось. Говорят, если поговорить с кем-то, может легче стать. Так что не молчи, деточка, и душу. Я ведь люблю тебя глубоко и искренне, и всегда готова поддержать». «Со мной ничего не случилось», — после непродолжительной паузы вздохнула я но тебя что-то нервирует, беспокоит, прямо гложет, — не сдавалась тетушка. Обычно после окончания задания ты всегда радостная, веселая, хоть и вымотанная нагрузками. Я снова вздохнула. — Что, это так заметно? — Дорогая, я ведь тебя не один год знаю. И поверь, всегда смогу дать совет или просто поддержать. Операция прошла успешно. Генка даже считает, что блистательно. Так что дело закрыто, и совета мне не требуется. Спасибо. Но ты просто место себе не находишь после этого задания. Может, расскажешь, почему? Без секретных подробностей, разумеется. Эту операцию ведь и управление полиции санкционировало. Да. Нужно было найти и задержать опасных преступников, которые грабили, а также похищали, калечили и убивали молодых женщин. И кроме всего перечисленного, изощренно издевались над родственниками пострадавших. Вымогали у них деньги за возвращение девушек, но после получения выкупа никого не возвращали, а присылали запись с издевательствами. «Господь всемогущий, какие изверги!» — вырвалось у тетушки. «Как можно пережить подобное?» Это и правда не все пережить сумели. Нервные срывы, инфаркты и самоубийства прокатились волной среди семей пострадавших. Но кто-то выжил лишь только ради мести, а еще для того, чтобы дождаться, когда полиция сумеет узнать, где не люди прятали тела девушек, чтобы похоронить их по-человечески. И полковнику Петрову удалось добыть таки информацию. Генка и правда проделал трудную работу, которая включала допросы и очные ставки, ему даже пришлось работать с агентурой, так что он многого добился от осужденных членов банды. «Ну, без твоего вмешательства он не справился бы, правда, Жень?» «Да. Я играла ключевую роль в разработанной полковником Петровым операции. И поставленной задачей справилась на все сто процентов». «Так зачем же дело стало, дорогая Женечка? Если у всех бандитов удалось арестовать, и все прошло хорошо, значит, это победа? Ты ведь не пострадала в ходе операции?» «Нет, тетя Мила, со мной все в порядке». Но пострадал другой человек. Молодая девушка. — Правда, дорогая? Я что-то не пойму. Ты могла спасти какую-то заложницу, но не успела? Или что-то пошло не так, и она погибла во время захвата преступников? — Это была не заложница. Негромко пробормотала я, качая головой. Но тетя Мила уже навострила уши, и потому все прекрасно расслышала. — Не совсем понимаю тебя, а кем же она была? Там все не так однозначно, знаешь ли. С одной стороны, я использовала осужденную девушку, сообщницу преступников, чтобы найти и задержать их, кто остался на свободе. А с другой, ее саму можно было смело считать пострадавшей стороной, жертвой, над которой издевались годами, и скорее защищать. А я этого сделать не успела. Впрочем, как ты помнишь, что была полицейская операция, и я не могу рассказать все подробности потому что дело еще не закрыто, и следствие продолжается. Конечно, дорогая, я все понимаю. Так что, теперь из-за этого ты расстраиваешься и не находишь себе места? Вот уже некоторое время пытаюсь мысленно переиграть ситуацию. Разработать другие варианты развития событий, в которых можно было бы избежать ее смерти. Выходит, так себе, но я никак не могу остановиться. Девочка моя дорогая, да зачем же душу так себе бередить? Нужно провести детальный анализ своих поступков, да и чужих тоже, чтобы ошибки, если они были, не повторять больше никогда. Ты ведь обычно не допускаешь ошибок. В том-то и дело, их не было и в тот раз. Просто обстоятельства так сложились. Никто, ни я, ни полковник Петров не мог предусмотреть, что противников будет настолько больше, а я останусь совсем без связи. Никто не мог предположить, включая меня саму, что девушка решит закрыть меня от пули своим телом. — Моя дорогая девочка! — сплеснула руками тетушка. — Ирония в том, что я бы отделалась ранением. А девушка погибла. Ее звали Алина. Теперь понятно, почему думы невеселые все время в голову твою лезут. — Это от безделья! — фыркнула я. — Но все равно нужно постараться взять себя в руки, разобрать ситуацию, разложить по полочкам, Продумать и проиграть разные варианты развития событий. А потом все отпустить, потому что люди не способны изменить то, что уже произошло. Остается только смириться. И я это обязательно сделаю. Так что все будет нормально, дорогая тетя Мила, не переживай. Работу тебе надо найти новую и как можно скорее. Деловитым тоном в ответ выдала она. После этих слов я в изумлении уставилась на родственницу. Даже на несколько долгих секунд прекратила жевать. И дело не в том, что такой вывод не приходил мне самой в голову. Как раз наоборот. Но от тети Милы я слышала подобное впервые в жизни. Здесь стоит пояснить, что тетушка рьяно ненавидит мою работу. Считает ее слишком опасной и недостойной девушке моих знаний, умений и интеллекта. И пусть действует она обычно из самых лучших побуждений, Порой тетушке невдомек, что я-то свою работу искренне люблю и ни за что не променяю ни на какую другую. — Ты совершенно права, тетя Мила, — пробормотала я, отпивая кофе. — Конечно, права, дорогая. У меня как-никак жизненный опыт. В этот момент зазвонил мой сотовый телефон, на экране высветился незнакомый номер. — Слушаю, — подняла я трубку. — Добрый день. Это Евгения Охотникова, частный телохранитель? Неуверенно поинтересовалась незнакомка. Здравствуйте, вы совершенно правы. Меня зовут Анна Степановна Зуева. Мы не знакомы, но я навела справки, и несколько человек рекомендовали обратиться за помощью именно к вам. Если вы сейчас свободны, разумеется. Как раз сейчас свободно. А что у вас произошло? Кажется, меня хотят убить. Вернее, теперь я в этом совершенно уверена, потому что таких совпадений просто не бывает. «Говорите адрес, я немедленно подъеду». Чуть более резко, чем обычно, отреагировала я. «Видимо, так на мне отразилась потеря подопечной», автоматически отметил мой мозг. Ибо полковник Петров, к примеру, относился к Алине как к объекту разработки. Я же после тесного взаимодействия с девушкой могла воспринимать ее только как подопечную, потому так сильно и переживала впоследствии. «Я живу за городом», — замялась собеседница. И, наверное, будет удобнее, если мы встретимся где-нибудь в центре Тарасова для предварительной беседы. Может быть, вы знаете тихое и уютное заведение, где нам никто не помешает? Конечно, легко согласилась я. На кирова есть много кафе и ресторанов на любой вкус. Нам идеально подойдет детское кафе возле парка. Там в это время тихо и спокойно, а персонал всегда скромный ненавязчивый. Никто не станет нарушать уединение и пытаться подслушать наш разговор. «Хорошо. Тогда встретимся там через два часа». «Договорились. До встречи, Анна Степановна». Женщина закончила беседу более уверенным тоном. Казалось, теперь, после того, как встреча была назначена, она полностью успокоилась и поверила, что ей обязательно помогут. Во время телефонного разговора тетя Мила не спускала с меня настороженного взгляда, пытаясь по моим репликам уловить смысл всей беседы. «Просите, и дано вам будет». Усмехнулась я тетушке. Это звонила новая клиентка. «Правда? А кто ее порекомендовал?» «Понятия не имею, но обязательно уточню во время первой встречи. Это может быть важно. Но ты будешь охранять эту женщину? Судя по всему, она нуждается в помощи и защите. Так что да, скорее всего, буду». «Вот и замечательно», — подытожила тетя Мила. А я ей согласно кивнула и отправилась в свою комнату собираться и готовиться к деловому свиданию.